Анотация. н Новая книга Евгения Рудашевского начинается как задачка из квест-комнаты, а затем успевает стать романом погоней, детективом, историей о первопроходцах и предателях, п р и т ч е любопытстве как великой движущей силе. Как герои не представляют, что заберутся настолько далеко, так и читатели, что сюжет заведет их в такие дали. Десять человек — о т п р а в и т с я в долгий путь, каждый со своей целью. Сергей Николаевич за увлекательной статьей, Марина Викторовна за пропавшим отцом и их 14-летний сын Артём за первым настоящим приключением, которое дедушка точно одобрил бы. Но зачем идут с ними, чего хотят профессор Тюрин и братья Нагибины, их суровый отец Фёдор Кузьмич, а тем более молчаливый великан Джамбул с дочерью с а л а н г о Душа человека п о р о й таит не меньше загадок, чем далекие горы. Это Артем понимает сразу. Остальное ему предстоит осмысливать еще долго. Виктор Каюмович Корчагин пропадал раньше, уйдет в очередную экспедицию к местам, куда последний раз кто-либо забирался столетия назад, родные ждут его неделями, месяцами. Теперь исчез на год с лишним. Чересчур даже по меркам старика Корчагина. Ещё и домик его полон странных подсказок. По такому-то следу можно меня найти, да не только меня, но и кое-что очень ценное. Золото, обрадуются одни, нечто поважнее золота, подумают другие. Евгений Рудашевский родился в 1987 году, изъездил весь мир, но неизменно сохранил любовь к суровой природе Сибири, Алтая и Саян. Об этих краях он пишет по-настоящему завораживающе. А насыщенный событиями сюжет не дает читателю расслабиться. Сюрпризы и резкие повороты заставляют листать страницу за страницей так быстро, как только можно. о с а л а н г о Тайна пропавшей экспедиции» — первый приключенческий роман Евгения Рудашевского, известного глубокими реалистичными повестями для подростков, О взрослении и взаимоотношениях человека и природы. «Здравствуй, брат мой Бзоу. Куда уходит Кумуткан? Ворон».